«Садовник и сыновья», басня. Хотел садовник сыновей переучить к садовому делу. Когда он стал умирать, позвал их и сказал, «Вот дети, когда я умру, вы в виноградном саду ищите, что там спрятано». Дети подумали, что там клад, и когда отец умер, стали рыть и всю землю перекопали. Клада не нашли, а землю в винограднике так хорошо перекопали, что стало плода родиться много больше, и они стали богаты.